Я слыхал, как житель Глазга и житель Данди старались перепить друг друга и пили 15 часов, не вставая с места. Оба задохлись в один и тот же момент, насколько это удалось установить. И все же, джентльмены, если не считать этого, они были в полном порядке. Как-то вечером, ровно за 24 часа до отплытия в Лондон, мой дядя ужинал у своего старого друга, члена городского совета Мак